Кто-то принес из кухни миску спагетти, тарелки, вилки, вино. Все принялись за еду. «Конечно, я не очень разбираюсь», – сдержанно сказал Майкл. «Но судя по тому, что вы говорили про Солоццо, и учитывая, что он увиливает от переговоров с Томом, я вижу, у него есть какой-то козырь. Возможно, он что-то затевает, чтобы получить перевес. Если мы разгадаем, что именно – что наша взяла. Соня неохотно проговорил. «А, я сам об этом думал, и боюсь, что его козырь – Люка. Я велел сразу вести его сюда, когда появится. До тех пор он на подозрении. Другая возможность, что Солодца договорился с пятью синдикатами Нью-Йорка. И завтра мы узнаем, что нам объявят войну, если мы не пойдем на условия турка. Верно, Том?» Хеггин кивнул. «Да». Похоже на то. А без твоего отца нам таких врагов не одолеть. Только Дон может противостоять пяти семействам. У него политические связи, которых им не достает. И он пустит их в ход при переговорах, если придется. Соня спросил у Тессио. «Как в больнице? Есть там твои люди?» Впервые за время беседы Тессио ответил твердо и уверенно. «И внутри, и снаружи», — сказал он. «Круглые сутки». Полицейских тоже хватает. Агенты ждут у дверей палаты, когда можно будет взять показания. Смех один. Насчет кухни можно не беспокоиться. Дона еще кормят через трубки. А то ведь турки, они не побрезгуют прибегнуть и к яду. Нет, до Дона им не добраться. Никоим образом. Соня откинулся назад вместе со стулом. В меня метить они не могут. Со мной им вести дела. Им нужна наша организация. Он улыбнулся Майклу. «Может быть, метят в тебя? Может, Солодца хочет схватить тебя и держать заложником, пока мы не примем его условия?» Майкл с огорчением подумал. «Прощай свидание с Кей. Соня не выпустит меня из дома». Но Хейген сказал нетерпеливо. «Нет. Если бы Солодца хотел подстраховаться, он мог бы взять Майку в любой момент». Но все знают, что Майк далек от наших дел. Он мирное население. Если солодца схватит его, никто в Нью-Йорке его не поддержит. Даже тоталии пойдут против него. Нет, я думаю, все проще. Завтра к нам явится представитель пяти семейств и скажет, что надо войти в дело, которое предлагает турок. Вот и ладно. Майкл облегченно вздохнул. А сегодня я еду в город. Зачем? Резко спросил Соня. Майкл улыбнулся. Зайду в больницу проведать отца, повидаюсь с мамой и кони Есть и еще дела. Подобно Дону, Майкл всегда умалчивал о своих истинных целях и сейчас не собирался говорить, что едет к Кей Адамс. Без особых причин, так, по привычке. Из кухни послышались голоса, Клеменца вышел взглянуть, что происходит. Он вернулся, держа в руках жилет кольчугу Люки Брази. В жилет была завернута большая дохлая рыба. Клеменца сухо сказал, «Вот турок и узнал про своего полигатта». Тессио также сухо отозвался, «А мы теперь знаем про нашего Люку Брази». Сони закурил сигару и отхлебнул виски. Майкл, ничего не понимая, спросил, «Почему рыба? Что это означает?» Ему ответил консильори, ирландец Хейган. Это означает, что люк Бразия спит на дне океана. Так издавна сообщают о подобных случаях на Сицилии.